Как только я вооружился орудием моей свободы, я почти уже не сомневался в успехе. Мой план был странен и дерзок, но на что только не был я способен одушевляемой надеждой на спасение. С тех пор, как мне разрешено было выходить из камеры и прогуливаться по коридорам, я заметил, что при вратни каждый вечер относят ключи от ворот настоятелю след все расходятся по своим покоям, и в здании воцаряется глубокая тишина. Я мог беспрепятственно пройти по коридору, ведущему от моей камеры в комнате настоятеля. Решение мое состояло в том, чтобы отобрать у него ключи, запугав его пистолетом, ежели он откажется мне их дать добровольно, и при их помощи выбраться на улицу. Я с нетерпением дожидался урочного времени». В обычный час, то есть вскоре после 9 появился привратник. Я выждал еще час, дабы удостовериться, что все монахи и служители заснули. Наконец, я выступил со своим оружием и с свечой в руках. Сначала я тихо постучал в дверь настоятеля, чтобы разбудить его, не поднимая лишнего шума. При втором ударе, Он услышал меня и, вероятно, вообразив, что стучит кто-нибудь из монахов, заболевших и нуждающихся в помощи, встал, чтобы отворить. Тем не менее, он предусмотрительно спросил через дверь, кто там и что нужно. Мне пришлось назвать себя, но я придал голосу жалобный тон, притворившись, будто мне нехорошо. — А, это вы, сын мой, — сказал он, отворяя дверь, — что привело вас сюда в такой поздний час? Я вошел в комнату и, отведя его подальше от двери, объявил, что больше мне нет возможности оставаться в Сен-Лазаре, что ночь — время удобное, чтобы уйти незамеченным, и я ожидаю от его дружеского ко мне расположения, что он согласится либо отпереть мне двери, либо вручить мне ключи, дабы я отпер сам. Такое заявление не могло не удивить его. Несколько времени смотрел он на меня, не отвечая. Так как каждая минута была дорога, я снова обратился к нему, говоря, что чрезвычайно тронут его добротой, но что свобода, драгоценнейшая из всех благ на свете, особенно для меня, который был лишен ее несправедливо, и я решил добыть ее себе этой ночью, чего бы мне это ни стоило. Опасаясь, как бы он не возвысил голос, зовя на помощь, Я показал ему оружие, спрятанное у меня под камзолом, как убедительный повод к молчанию. «Пистолет?» — произнес он. «Как? Сын мой, вы хотите лишить меня жизни в знак признательности за все мое внимание к вам?» «Да не допустит этого Господь», — отвечал я. «Вы достаточно благоразумны и не доведете меня до крайности, но я хочу свободы». И решение мое столь непоколебимо, что если мой план не осуществится по вашей вине, то пеняйте на себя. Но, дорогой мой сын, возразил он бледный и напуганный, что я вам сделал? Какие основания у вас желать моей смерти? Да нет же, отвечал я нетерпеливо, у меня нет намерения убивать вас. Хотите жить, отоприте двери, и я лучший из ваших друзей. Я увидел ключи на столе, Я взял их и попросил его следовать за мною, производя как можно меньше шума. Он вынужден был подчиниться.